Глава шестая. Море так неестественно спокойно, что напоминает безбрежное озеро. Отголоски силы дельты замедляют потоки и усмиряют волны. Идущая под ними армада тоже замирает синхронно, затаивая дыхание, пока семеро разрешают свой спор. В полумиле над ними в своём небесном дворце также неподвижно восседает Альфа. Спокойствие нарушает маленький водный шаттл. как комар в безмолвном помещении. Он единственное, что сейчас движется, и диспетчеры всех кораблей следят за его продвижением через перископы и иллюминаторы из пластикла. Хотя пассажиры водного шаттла и не видят наблюдателей, они ощущают их пристальное внимание. «Это была плохая идея», — говорит Джем. Странник не отвечает, таким образом вынуждая его разговаривать со своей спиной. По мере приближения к проходу между двух больших имперских кораблей Странник снижает давление на рулевую тумбу и замедляет шаттл, чтобы встать с ними вровень. Не понимаю, почему мы не можем просто их обойти. Странник сжимает губы, продолжая тормозить. Джемму остаётся лишь молча кипетьица. Он беспомощно поднимает подзорную трубу к глазу из среды корабль за кораблём, проверяя, не направлены ли на них пушки. Не направлены. Удостоверившись в своей временной безопасности, он настраивает трубу на небесный дворец Альфы. Вижу движение на стенах. Вижу семирых. Кричит он, от чего Странник кривится, Арилла подпрыгивает. Затем шёпотом повторяет: Вижу семирых. Думаю, это Альфа. Он, он держит Дельту. Витон не важен, она мертва, он её бросил. Странник поднимает глаза наверх. Даже без подзорной трубы он видит, как солнце окутывает бессмертную красным и золотым свечением, пока на штопором падает вниз. Его руки сжимают рулевую тумбу и давят вперёд. Из-за этого водный шаттл начинает качаться на воде, а затем ускоряется. Двигатель принимается жалостливо выть. "Я в этом не уверен", произносит Джем, но в его словах мало решимости. Он уже смирился с тем, что странник его не слушает. Водный шаттл с легкостью петляет между задних рядов армады, разрезая спокойные воды, стремясь туда, куда упадет дельта. Джем смотрит в трубу. Мы точно не успеем. Он прав. Впереди дельта в последний раз перед падением неловко поворачивается в воздухе. Поднимаются брызги. Когда затихает вода, бессмертный след простывает. Что-то меняется в воздухе, и по поверхности воды вновь расходятся волны. Джем нервно оглядывается. Думаю, нам действительно пора уходить. Странник оттягивает рулевую тумбу, бросая работу двигателя, чтобы резко затормозить. Шаттл практически замирает над тем местом, куда упала Дельта. Что ты делаешь? спрашивает Джем. Она же камнем пойдёт на дно. Странник сбрасывает длинный плащ и стягивает ботинки. Даже если ты её найдёшь, тебе не хватит сил, чтобы её вытащить. Странник нажимает на гладкую стенку шатла, и там открывается отделение, из которого он достаёт дыхательную маску. Не понимаю, на что ты надеешься. Ей на нас плевать. Он окидывает рукой корабли позади. Но и им нет. Они все хотят, чтобы мы умерли, помнишь? Он тянется к руке странника. Тебе не спасти Дельту, но ты можешь спасти нас. Стрехнув его руки, странник ныряет в воду. Джем сердито смотрит вниз. Разражаясь проклятиями по поводу происходящего, на полусловие он обрывается, замечая пару маленьких ботинок, расположенных рядом с ботинками странника под тем же углом. Когда до него доходят, глаза лезут на лоб. — О, нет, Рила! Он поднимает взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть всплеск. — Рила! — снова кричит он и ныряет вслед за ней. С мустика решимости рыцарь-командор смотрит на постепенно успокаивающееся море и надеется, что это добрый знак. Удалось установить, что это за шаттл. Так точно, сир, это из наших. Он был утерян во время боя более 20 лет назад. Я выведу его на экран. Рыцарь-командор рассматривает сделанные несколько минут назад изображения, увеличивает их. Что мы знаем о команде? Линза сообщает, что на борту защитник. С ним двое неизвестных. Один из них осквернён, другой под подозрением. Прикажете ими заняться? Не сейчас. Виноват сир, но что? Ничего, сир. Рыцарь-командор не наказывает офицера за едва не состоявшееся нарушение субординации. Он его понимает. Что они не решат сделать, им конец. Принятие действий идёт вразрез с прямым приказом Семирых. Бездействие противоречит их заповедям. Подвести Семирых значит заслужить смерть. Интересно, мрачно думает он. Нас убьют за то, что мы сделали слишком много или слишком мало. Заговаривает офицер, следящий за другой жертвой. Прошу прощения, сэр. Знаю, вы приказали вас не беспокоить, но они почти достигли края Сканируемой области. Невозможно. Они не могли уйти так далеко за такое короткое время. Это не они, сэр. Так как Семер, так как Дельта, в общем, наша сеть частично упала над тем местом, где они находятся. Глаза ослепли, сир. Если мы не пошлём разведчик или небесный корабль, то потеряем их. Вас понял. Одна цель ускользает, другая находится в их руках, и он ничего не может сделать ни с одной из них. Дельта приказала им остановиться. Покуда она или кто-либо из семи не отдаст ему нового приказа, он не осмелится действовать. Рыцарь-командор начинает вышагивать по палубе, ловит себя на этом, ругает себя и вновь замирает на месте. Вспоминает про веру в семерых. Когда они будут готовы, то укажут путь. Пока что он должен запастись терпением. Но картинка на экране уязвляет его. Жалкий кораблишко, хваленая спасательная шлюпка, насмехается над мощью империи. Он концентрируется на гневе, изо всех сил старается не думать о том, что упало со стены дворца или что это может означать. Он здесь не для того, чтобы задавать вопросы, он здесь, чтобы служить. Сир, если мы через пять минут не пошлем кого-нибудь на разведку, то потеряем их. Рыцарь-командор выпрямляется, выпячивает грудь. Пусть бегут, если хотят. Это не важно. Их время придет, когда семеро будут готовы. Офицеры удовлетворенно кивают, а рыцарь-командор вспоминает историю и тихо паникует. На решение, что делать с разломом, семерым потребовался год, а после битвы Красной Волны они исчезли на два десятилетия. Он беспокоится, сколько времени понадобится им на этот раз, чтобы начать действовать, и что он будет делать, когда припасы станут истощаться. Странник прыгает в воду, позволяя инерции утянуть его как можно дальше, и лишь затем начинает плыть. Сильные грибки уносят его на глубину, но у дельты временные преимущества. Янтарные глаза рыщут в глубинах, замечают далеко внизу серебряное сияние и извивающуюся в муках фигуру. Он плывет к ней, его легкие работают на износ, а мышечная память давно ушедшей юности подсказывает, что надо делать. Рыбы держатся на расстоянии, отпрятывая от нарушающих их покой. В отличие от остальных морских обитателей, привлеченных надеждой поживиться добычей, Ближайшее создание походит на вывернутую наизнанку ракушку с выпрастывающимися из неё щупальцами. Если присмотреться, то можно увидеть, что это ракушка, обломок подводной лодки, обёрнутый вокруг иной формы жизни, а каждый щупальце на самом деле вытянутое человеческое тело бесконечностей. Каждое тело является вместилищем для нишевого инферналя, слуги того, кто обитает внутри ракушки. На телах ещё остались болтающиеся на упругих шеях головы с незрячими белёсыми глазами и полными сломанных зубов ртами. На месте волос расположились длинные прозрачные антенны, и они колышутся, считывая завихрения в воде. Один из низших инферналей считывает информацию о свежей добыче вместе с её размером и актуальной скоростью. Эта информация проходит по телу сквозь его сущность до того места, где когда-то располагались ступни. Ино шоптывается по мембранам в ухо их хозяина. Создание содрогается, переваривая новости, после чего всплывает и начинает охоту. Странник уже близко к дельте, и прерывает ритм грибков, чтобы ухватить её, но под водой контуры обманчивы, и его пальцы захватывают лишь пригоршню воды. Он продолжает гнаться за бессмертной. Свет солнца становится всё дальше, и под кожу беспрепятственно закрадывается холод. Кончики пальцев касаются стрия крыла, но соскальзывают. Ещё один рывок, ещё одно усилие, и пальцы вновь срываются с гладких перьев. Он хмурится, беззвучно выругивается, снова тянется. Успех. Странник вталкивает себя рядом с дельтой, поворачивая её лицом к себе. Здесь почти нет света, но он не видит серьёзных ран. Можно было бы представить, что бессмертная просто заснула. Он хлопает её по щекам, но она никак не реагирует. На мгновение он замирает, вздыхает, позволяя уставшим ногам короткую передышку, прежде чем вновь начать действовать. Крепко перехватив её подмышки, начинает работать ногами, устремляясь к поверхности. Созданная для полётов дельта для своего роста весит немного, но страннику всё равно приходится нелегко. Они поднимаются, но медленно и с трудом. Внутренняя сторона дыхательной маски странника покрывается паром. Он продолжает плыть, находит ритму, прямо его придерживается. Из глубин восстают несколько антенных узлов. Один из них касается его ступней и напрягается. Со следующим ударом ногой антенны устремляются вперед, прощупывая свой путь по выпрямленной ноге странника. Голова, к которой они прикреплены, ползет за ними, обвивая вокруг его лодыжки, пока бывшая когда-то человеческая челюсть трется о его голень. Странник делает резкий вдох, выпуская из-под маски поток пузырей. Затем смотрит вниз. Янтарные глаза округляются. Легаясь, он пытается высвободиться, но бескостная шея сжимается вокруг его ноги, а человека-щупальца, прикрепленная к ней, утягивает его назад. Он смещает захват, освобождая правую руку, и тянется к мячу. Левой же крепко удерживает дельту, прижимает ее, чтобы быстро достать клинок. Но меч не движется, упрямо оставаясь в ножнах. Он полностью отпускает дельту, используя свободную руку, как рычаг, чтобы открыть глаз. Тот, испуганно и виновата, смотрит на странника снизу вверх. Он должен был почуять инферналь, но ничего не сделал, не предупредил. Странник смотрит на глаз. Глаз отворачивается, дрожит, затем вновь закрывается. Его собственные глаза изумленно распахиваются. Ему в голень вонзаются зубы, и странник невольно содрогается от боли. Тут же антенны оказываются на другой ноге, а их товарищи между тем начинают исследовать его спину. Странник сжимает кулак, слегка отводя средний палец, чтобы костяшка превратилась в пику, и тыкает мечу в глаз. Тот в изумлении открывается, а странник резко вытягивает меч, делает вдох, чтобы запеть, и тянется свободной рукой к маске. Рядом появляется голова, сжимающая челюсти вокруг его левого предплечья. Держа собственный рот закрытым, сохраняя драгоценный дыхание, странник притягивает руку к себе, дюйм за дюймом приближаясь пальцами к нижнему краю маски. Что-то ползёт по его спине, по линии рёбер, пока ему в живот не утыкается вторая голова. Маска слетает. Странник поет, выдавая более слабую ноту, чем обычно, но меч дельты все равно ее подхватывает и усиливает. Вокруг них начинает дрожать вода, облако антенн отступает и крепко закручивается. Челюсти ослабляют хватку. Низшие инфернали ретируются в своей оболочке, а их хозяин удивленно трясется. Между тем отпущенная дельта снова принимается уплывать. Вновь прижимая маску к лицу, странник делает очередной вдох, затем убирает её, чтобы вновь запеть. Теперь сильнее устремляя меч вниз. Вода трещит, идёт горячими пузырями, и после внезапной конвульсии и бледнокожих щупалец в инфернале исчезает, поглощённый глубинами. Странник моргает, чтобы избавиться от кошмарной картинки перед глазами, и отправляется за дельты. Его раненая нога уже не может работать как раньше, что замедляет его продвижение, но ему все равно удается вновь ее схватить. Он видит, что глаз на мече пытается закрыться и сердито трясет клинок. Полностью завладев его вниманием, странник отпускает меч, разжимая пальцы один за другим. Тот несколько раз смотрит из глубин на его лицо, и его взгляд становится все более просительным. Странник сощуривает глаза и поднимает взгляд. На перекрестье оживают серебряные крылы, начиная бить по воде. Странник присоединяется к ним, работая здоровой ногой, притягивает дельту ближе, крепко её сжимает. Они двигаются неровными скачками, плавя косы и хаотично. Постепенно приближается тень шаттла, пока наконец они не врезаются в его корпус. Джем и Рила их ждут. "Сюда!" кричит Джем, и две пары рук, большие и маленькие, хватают его и начинают вытягивать. Как только ему удается, странник сердито бросает меч на палубу. Тот со страдальческим звоном приземляется, предварительно закрыв глаз. Вытащить дельту из воды оказывается сложнее. Втроем они сдюживают, со стонами пыхтением, а странник еще и морщится. Из-за усилий его раны начинают кровоточить сильнее. Лишь потом он замечает, насколько промокли рилы и джем. Губы почти складываются в вопрос, но затем он качает головой и тащится к рулевой тумбе. Пару мгновений спустя водный шатло оживает и мчится прочь от армады и небесного дворца Альфы. Ни один корабль не пытается их остановить. Странник разгоняет двигатель до максимальной мощности, пока до армады Семени не исчезает из поля зрения. Лишь уйдя далеко от кораблей, они останавливаются, и красное солнце уже нависает над линией горизонта. На этот раз, когда он поднимает меч Дельты, клинок тут же послушно просыпается. Странник издаёт низкое мычание, посылая вдоль по клинку слабые вибрации и прикладывает его к голени. Раздаётся шипение. Шипит сталь о кожу, шипит человек сквозь сжатые зубы, а затем проделывает то же самое с укусом на руке. Странник кивает себе и пошатывается, расфокусировав взгляд. Осторожно, предупреждает Джем, устремляясь на помощь заваливающемуся страннику. Успев подхватить его и не дав ему упасть, Джем аккуратно сажает странника на палубу. Ты в порядке? Странник сонно кивает. Твои раны выглядят не очень, их надо перевязать. Странник качает головой, но Джем уже вытаскивает из специального отсека аптечку. Эти препараты просрочены, но всё лучше, чем ничего. Странник поднимает руки, пытаясь отгнать Джема. Не переживай, я знаю, что делаю. И ещё, когда мы освободили Новый Горизонт от демогога, мне приходилось латать людей. Ничего сверхъестественного, но очищать их, штопать раны я могу, если придётся. Странник бледнеет и откидывает голову на стенку. Когда Джем берёт его за руку, Странник кривится, и Джем ухмыляется. После всех этих манипуляций Джем отправляется на поиски пищи, но не то, чтобы успешно. Большая часть съеснова куда-то пропала или была украдена, но осталось несколько питательных плиток. Они делят их на три части и медленно пережёвывают. Джем размахивает своим куском, обращаясь к Риле. Неудивительно, что их не взяли. Они же безвкусные. В твоём возрасте я их не навидел. Он смотрит на то, как они со странником жуют. Как тебе? Рила пожимает плечами. И всё? То есть тебе напрочь нравится? Рило снова пожимает плечами. «Если бы прямо сейчас ты могла съесть вообще что угодно, что бы ты выбрала?» Он улыбается под нос. «Я бы не отказался от жареных крылышек ящерицы, таких хрустящих, что можно отламывать от них кусочки и есть. У торговца, у которого закупалась моя мать, твоя бабушка, был особенный соус. Боюсь даже представить, из чего он делался, но это было потрясающе вкусно. Острый, соленый, аж язык от него щипало». После него ужасно хотелось пить, но я заставлял себя терпеть, потому что это ощущение на языке было просто восхитительным. Он вновь смотрит на неё. Так, твоя очередь. Рило в раздумьях морщит лоб и облизывает губы, но ничего не произносит. Улыбка сходит с лица Джема, и он неодобрительно смотрит на странника. Всё в порядке. Не торопись. Ночь Облака заваливают звёзды, тёмное небо отражает пустоту океана. Заглушив двигатели шаттл это одинокое пятнышко посреди пустого пространства держится на поверхности воды, и трое из четырёх его пассажиров спят. Джем бы хотел к ним присоединиться, но не может. В голове вертятся беспокойные мысли. Он регулярно бросает взгляд на Дельту, частично ожидая, что она проснётся, частично, что умрёт. И то, и другое наполняет его ужасом. Неожиданно даже для себя он чихает. Привычное ощущение приближающегося чиха сливается с самим чихом, и получившийся звук дисгармонирует с ритмом бьющихся о корпус волн. Вытирая нос, Джем проверяет, не проснулся ли кто. Дельта все так же необычайно тиха, рилы дергаются и переворачиваются на другой бок, громко вздыхая во сне. А странник сидит прямо как стрела, будто кто-то пустил по его ногам электрический разряд. Джем улыбается в темноте. Проходит какое-то время, мужчины прислушиваются к дыханию и брыканию спящего ребенка. «Не спишь?» — странник кивает. «Ты только что пошевелился, я не вижу в темноте». Странник легко его пинает. Джем вздыхает и печально произносит. «Знаешь, было бы куда проще, если бы ты разговаривал». Он замолкает, оставляя тому время для ответа. «Нет? Что ж, ладно, потому что мне и самому есть что сказать». Если честно, мне плевать, говоришь ты или нет. Дела твоё. Но мне не плевать на Рилу. Не знаю, что ты с ней сделал, но она перестала говорить, и это твоя вина. Ты в курсе, что когда ты пошёл спасать Дельту, Рила прыгнула за тобой в воду. Джем чувствует, что странник наклоняется ближе. Да, а ведь ты знаешь, как плохо она плавает. Тебе нужно с ней поговорить, пока она серьёзно не пострадала. Следующие слова он произносит сам того не желая. Это такие слова, которые можно услышать только под покровом ночи. Все думают, что ты какой-то особенный, но помнишь, что я-то знаю правду. Чего я не понимаю, это почему ты рискуешь нашими жизнями, чтобы спасти Дельту, хотя ради моей матери и пальцем не пошевелил. Она умерла в Новом Горизонте, ты это знал? Она умерла из-за тебя. И это из-за тебя более десяти лет я был... Он подбирает слова. Рабом и игрушкой и гребаной диковинкой для демагога. Из-за тебя». Первые лучи солнца уже окрашивают небо в яркие краски, но на шатле всё та же картина. Дельта остаётся там, куда её положили, серебряная статуя, что застряла где-то между сном, комой и смертью. Спит Эрила, а Джем и Странник пребывают в неловком ожидании, не разговаривая друг с другом и занимаясь какими-то обыденными делами. Горизонт остаётся чистым с обеих сторон. Золотое солнце уже стоит в зените, красное же только начинает карабкаться следом. Проведены последние проверки, разогретые двигатели шаттла, которые с воем стартуют, заставляя аппарат опасно качаться. Пожав плечами, странник надавливает на рулевую тумбу, и маленькое судно отправляется по спокойным водам. Джем и Рила поочередно дрожат и чихают, и обнимаются, чтобы согреться. Спустя несколько часов Рила вновь отключается, и Джем подходит к страннику, не глядя на него, но находясь достаточно близко, чтобы тот услышал. «Еды больше нет. Ты умеешь рыбачить?» Странник поднимает ладонь и несколько раз водит ею слева направо. «Не особо обнадеживающе. Я посмотрю, есть ли у нас чем ловить рыбу. Нам нужен порт. Я изучал карты. Они очень старые, но на них все равно обозначена пара мест. Старая буровая станция, Феррус, можем попытаться добраться до нее, а еще есть остров. Никак не называется, просто метка на карте». Странник поднимает бровь. Что ж, вижу, ты ничего не предлагаешь. Если Ferus ещё действует, то это лучший вариант. Но если нет, сомневаюсь, что у нас есть выбор. Про остров мы ничего не знаем. Думаю, думаю, нам надо в Ferus. Рискованно, но это лучший вариант, если мы хотим догнать Vespyr прежде, чем это сделают семеры. Странник задумывается, кивает и Джем выводит детали на новком шаттле. Проходит время, а Киан Ласк обходится с судном Они говорят мало, хотя у рилы часто урчит и бурчит живот. Джем и странник улыбаются звуку, но не друг другу. Рила в порядке экспериментов указывает на себя, надеясь их развеселить. Однако прежде, чем её усилия приносят плоды, под её ногами раздаётся бурчание иного рода. Палуба резко сотрясается, шатло кренится в последний раз, отчаянно прыгая в никуда, и двигатели, издавая последний стон, умирают.